В самый разгар среды в здании Аркадии проснулось еще большее оживление, чем обычно. Охранник за постом с пятью мониторами давно свыкся с посетителями в пошитых на заказ костюмах, что с деловитым видом шествовали мимо него без оглядки. Но группка сегодняшних визитеров совершенно не вписывалась в привычный уклад будних. Во-первых, его удостоили вежливым приветствием. Охранник с огромным удивлением кивнул в ответ – когда пятеро незнакомцев остановились у его поста. Во-вторых, их одежда. Наряды столь же аккуратны и со щепетильностью подогнаны по фигурам, что и у привычных обитателей Аркадии. Вот только на поясах их виднелись не эмблемы Версачи или Тома Форда, а бляхи полицейского управления. А вместо изящных шляпок — форменные фуражки. В-третьих, они спросили разрешения подняться на последний этаж здания, отчего охранник покрылся капельками пота. Последний этаж. Они хотели попасть в империю мистера Гринвуда. Пять полицейских. Да, сегодня денёк был явно особенный. Не оставалось ничего другого, как пропустить визитеров. Их суровые лица и жетоны служили лучшими пропусками в любые двери города. Как только они скрылись у лифтов, охранник расслабился и рабочий день вернулся в привычную колею. Ровно на двадцать две минуты, пока лифты не выплюнули важных гостей обратно под руки с самим Джонатаном Гринвудом. Охранник не знал, что предпринять. За те три дня, что его вводили в курс, как здесь все устроено, такому его не научили. Он встал с удобного стула, сделал шаг вперед, затем шаг назад, снова сел. Исполнив свой странный танец, он решил не вмешиваться. В конце концов, Он отвечает за безопасность здания, а эти ребята — за безопасность всего города. Они уполномочены делать с Джонатаном Гринвудом все, что им вздумается. Не думал, что когда-нибудь увижу нечто подобное. Если бы не значимость происходящего, я бы даже посмеялся, увидев, как Джонатана Гринвуда вводят в полицейский участок в наручниках. Мы с Рэйчел сидели за столом офицера Ортеги, выжидая, когда правосудие свершится». Этот полицейский столько сделал для нас. Он так старался ради малознакомых людей, но заслужил всего один из двадцати идентичных захламленных столов в общей комнате. Здесь же невозможно работать. Над духом раздаются нескончаемые звонки, чавканье и смех коллег, рев задержанных, что пытаются себя оправдать. Рука Рэйчел была в моей. Самое правильное для нее место. Врач настаивал, чтобы я остался в больнице, но как только пулю извлекли, рану перебинтовали, а в рот закинули пару таблеточек обезболивающего, я тут же смылся оттуда. Что же я за кавалер такой, когда наше свидание проходит только в больничной палате? Рэйчел выскочила из рук врачей еще шустрее. Порез от ножа на шее, ссадины на ногах от того, что она бежала босиком, и старая ножевая рана волновали ее куда меньше, чем ужас от того, что придется снова провести лишних пять минут в больничных стенах. И вот мы два беглеца, о ранах которых можно составлять настоящую перепись, сидим в полицейском участке и ждем, потому что нам позвонили и сказали, что Эдвин Бенингтон раскололся. Третьего их приятеля так и не нашли. Самый неумелый, самый молодой, он не вызывал у Бенингтона и его напарника ни капли уважения. Интересно, что они думают теперь, когда пялятся в голые стены камеры, а он разгуливает на свободе. В каком-то смысле я даже рад, что он сбежал. Хотелось понасмехаться над этими мерзавцами. В этот раз на допрос подозреваемых меня не пригласили. Но я не сильно расстроился, потому что витал в счастливых снах Морфия, пока ковырялись в моей ноге и выуживали оттуда пулю. Но Ортега с профессиональной выдержкой передал нам все, что прозвучало в стенах допросной. «Я до последнего думал, что это Эмбер», — покачал головой я, когда услышал все, что долго не давало мне покоя. Даже приезжал к ней и обвинял во всем. И подумать не мог, что это не она наняла бандитов поквитаться со мной, а ее отец. Когда Ортега назвал имя заказчика, я минуту смотрел на него без движения, ждал, что он выкрикнет «шутка», и все засмеются, как в дурацкой программе про розыгрыши. Но никаких шуток и розыгрышей. Он лишь переспросил, расслышал ли я. Как я мог не расслышать? Когда-то я думал, что этот человек станет мне тестем, вторым отцом, если позволите. За четыре года, что его дочь была со мной, я лишь однажды услышал одобрение из его уст в свой адрес. И то оно касалось золотых сережек, что я подарил его дочери на третью годовщину отношений. Я опущу тот факт, что в эти сережки за неделю до покупки мне ткнула сама Эмбер. А на то, чтобы их купить... Мне пришлось одалживать у половины бригады. Мой кошелек был слишком тонок, в отличие от намеков Эмбер. Джонатан Гринвуд всячески меня изводил, принижал, избегал, подавлял. И этот ряд можно продолжить еще двадцаткой глаголов с тем же негативным оттенком. Сам настаивал на женитьбе, переживая, что люди подумают. Почему это я так затягиваю помолвку? Но как только я избавил его от себя, он воспринял это как личное оскорбление. «Конечно. Ведь заявление было сделано. Газеты раструбили новость о помолвке с Джеком Шепардом на весь Портланд. И тут такое унижение. Какой-то пожарный расторгает помолвку с его ненаглядной девочкой. Гринвуд-старший вышел из себя из-за моей выходки. Несмотря на то, что в конце концов от меня избавился и обзавелся зятем, о котором мог только мечтать. Дорианом Ленгли. Но нет». Ведь Джонатан Гринвуд никогда не оставляет виновного безнаказанным, только если этот виновный заплатит ему пару миллионов, чтобы тот оправдал его перед судом присяжных. Эдвин Бенингтон не владел миллионами, но вполне себе недурным состоянием, что припрятал с предыдущих преступлений. Вот Эмбер и взялась его защищать несколько месяцев назад и победила. Конечно, столь криминальный кадр не обошел стороной внимания папочки так они и познакомились бенингтон не уточнил правда сразу он стал выполнять маленькие поручения от гринвуда или тот просто решил попридержать вымогателя в списке контактов результат один отец эмбар разозлился на меня заказал меня бенингтону и его дружкам вдоволь поиздеваться переломать пару ребер оставить пару порезов вывихнуть пару пальцев бенингтон никогда не работал один рассказывал ортега Они с Берроузом знакомы уже лет пятнадцать и часто работают вместе. Алик Берроуз — тот детина в кожаной куртке. Парочка спелась и взяла под свое крыло третьего, начинающего промышлять незаконной деятельностью Дилана Виллингза, того, что успешно сбежал из рук полиции. В тот первый раз, когда они явились за мной в бар, они хотели лишь припугнуть меня, слегка подправить самодовольную рожу, озвучил слова Бенингтона Ортега. Никогда бы не назвал свою рожу самодовольной. Ну да ладно. Во второй раз их намерения не сильно отличались. Просто я успел их взбесить своей неукротимой жаждой ответить сполна. Бенингтон разозлился, что я решил за себя постоять. Вот и собрался пустить ножичек в ход. А что ему? Одним клиентам больше, одним меньше. Джонатан вот прознал об этом. О том, что они чуть не зарезали вас, — объяснил Ортега и остался недоволен. «Одно дело заказать ваши побои, другое — ваше убийство». «Да уж», — нервно хохотнул я, «это уж точно два разных дела». В общем, по словам Бенингтона Гринвуд отчитал их по первое число и послал на все четыре стороны, зажав половину обещанного гонорара. Это не могло не взбесить нашу троицу. Тогда они стали угрожать расправой самому Гринвуду. Ну, тот и вставил между делом что-то о тех деньгах, что лежали на вашем счете. Немыслимо. Помню, когда я рассказал об этих сбережениях, каких-то жалких пятидесяти тысячах, что собираюсь пустить в дом в Линвуде. Отец эмбар чуть не рассмеялся мне в лицо. Предложил пустить их в оборот и через полгода утроить эту сумму. Но я отказался. Не хотел ни в чем зависеть от человека, вроде Джонатана Гринвуда. И вот как он мне отплатил вместо того чтобы заплатить за свои же делишки из своего кармана он выдал где можно поживиться золотишком моим и бенингтон так просто обо всем этом рассказал он понимает что его взяли с поличным и он хочет утянуть того кто все это заварил за собой так он сказал по крайней мере что ж вздохнул я переваривая все это некоторые привычки преступников нам на руку если бы не эта мстительность Мы бы могли никогда не узнать о том, кто заплатил им. Словно утешение в просторном, но заполненном людьми зале участка появилась процессия сразу из шести человек. Четверо парней в форме обступали главного фигуранта дела со всех сторон. Возглавлял эту странную группировку прихрамывающий детектив Саттон в гражданке и с суровым намерением засадить всех плохих парней за решетку. И в центре, спрятанный от всего мира, он. Тот, кто хотел мне отомстить. Тот, кто мог бы стать моим вторым отцом. Джонатан Гринвуд. Мы с Рейчел одновременно вскочили на ноги. Вернее, она вскочила, а я, как старикан, прокряхтел и опёрся на костыль. Глаза Гринвуда-старшего с презрительной насмешкой рассматривали каждый уголок помещения. Он смотрел на полицейских с таким видом, словно считал их полнейшими кретинами. Ведь он пробудет здесь максимум пять минут, а потом запрыгнет в машину к своему дорогущему адвокату и умчится в закат. Покуривать кубинские сигары и поедать устриц в крабовом соусе. Когда его взгляд задержался на мне, он немного сконфузился. Не думал, что я стану поджидать в участке. Но замешательство длилось каких-то несколько мгновений и тут же сменилось самоуверенностью, ненавистью и обещанием. «Обещанием стереть меня в порошок, как только он отсюда выйдет. Отведите его в допросную номер три», — скомандовал Сатан помощником, а сам задержался у нашего стола. «Так это и правда он», — сама себе пролепетала Рэйчел. Она не была знакома с отцом Эмбер, впрочем, как и с самой Эмбер. Но сам факт, что эти люди могли желать нам зла, пугал ее. «Он сознался?» — спросил я детектива, но тот покачал головой. И не сознается, уверяю вас. Он воспользуется правом на звонок, свяжется с семейным адвокатом Акулой, который уже через 20 минут вытащит его отсюда и увезет в ближайший ресторан заедать стресс лобстерами. Своим чувством юмора детектив Саттон мне нравился еще больше. Неужели он избежит наказания? Наказание нагонит его, это я гарантирую. Ведь его сдали Беннингтон и Берроуз. Но вот сколько он получит... Вопрос другой. Адвокат может вывернуть все так, что многоуважаемый Джонатан Гринвуд отделается общественными работами или условкой. «Ужас!» — прошептала Рэйчел. Она всю дорогу выполняла роль фонового наблюдателя, который вовремя подает звуки и выражает обуявшие всех эмоции. «В принципе, на что я мог рассчитывать?» — сокрушенно высказался я. «У него юридическая компания...» «Огромные деньжищи и влияние. А что у меня?» «Правда», — внезапно ответил Сатан. «Правда всегда важнее денег, власти и положения в обществе. Я бы с вами согласился, если бы это не мне прострелили ногу детектив». Улыбнулся я и встретил такую же улыбку в ответ. «В любом случае, чем бы это дело ни обернулось, я очень благодарен. Вам обоим». Я кивнул еще и Ортеге. «Вы очень нам помогли, и я ценю это. А Гринвуд? Он меня не волнует, если, наконец, оставит нас в покое». Я приобнял Рейчел и понял, что она со мной полностью согласна. Нам просто нужна спокойная жизнь. Двигаться в будущее без оглядки на прошлое. Все равно есть масса возможностей вставить отцу Эмбер палки в колеса. Воспользоваться, к примеру, одним из его любимых методов общения с населением. Выпустить статейку в «Портланд Тудэй» и поделиться той бесценной правдой, о которой талдычит Сатан, со всеми. Посмотрим, как ослабнут позиции Гринвуд и Стоун всего за сутки. Город должен знать своих героев, героев вроде Сатана и Ортеги, и знать своих предателей, парней вроде Беннингтона, Берроуза и Гринвуда. «Ну, от небольшой компенсации, я думаю, вы тоже не откажетесь», — напоследок пожал руку Сатан. «Уверен, что она-то вам положена по суду». Он кивнул на мое подтекающее синяками лицо и перебинтованную ногу. Я как раз ставил последнюю закорючку в бумагах, мечтая поскорее вернуться домой, принять самый горячий душ, который может позволить мой бойлер, и отвезти, наконец, Рэйчел на настоящее свидание, без ножей, пистолетов, пожаров и бывших. Только я об этом подумал, как раздался знакомый голос. Он кого угодно выведет из себя или заставит плясать под свою дудку. Эмбер примчалась за папочкой в участок прямо из суда. Вбежала в общую комнату, толкнув одного полицейского в плечо и выбив стаканчик с кофе из руки другого. Волосы ее были впервые уложены чуть менее идеально, а губы искусаны так, что помада лежала на них клочками. Хм, даже идеальные представители человечества бывают неидеальны, если жизнь обходится с ними не по справедливости. Хотя в данном случае с полной справедливостью. «Где мой отец?» — спросила Эмбер сразу всех, выкрикнув вопрос в воздух. «Дорогая, держи себя в руках!» — прозвучал стесненный голос за ее спиной. Дориан Лэнгли, собственной персоной, последовал за ненаглядной невестой и ее папашей в полицейский участок и выглядел теперь так, словно попал под шрапнель разорвавшейся бомбы. Язу улыбался как слон, видя взвинченность Лэнгли и его неподвластность ситуации. Теперь ты маешься, парень. Пост сдал, пост принял. Как же здорово избавиться от семейки Гринвуд. Эмбер и ее новоиспеченный женишок заметили нас, Рейчел у дальней стены и тут же преобразились. В общем-то, постарались преобразиться. Выпрямились, пригладили кто рукава блузки, кто лацканы пиджака, поправили волосы, тут уже оба, с выверенной педантичностью. Они не хотели показывать нам свою слабость, свою неидеальность. Нам, женщине со шрамом на щеке, порезом на шее и дырой в животе. И мне, человеку, который и есть один сплошной шрам. При виде меня Эмбер совсем разошлась. Я-то испытывал чувство вины, необоснованно обвинив ее в нападении Бенингтона, Корил себя, что приписал дочь к похождениям папаши. И сейчас я даже подумывал подойти к ней и извиниться пока она не пролетела между столами с видом адской фурии и не ткнула пальцем мне в грудь, намереваясь проделать в ней очередную дыру. «Ты! Ты принес столько горя в наш дом!» Я слишком обалдел от такого обвинения, чтобы взять и рассмеяться. «Ты что-то путаешь, Эмбар!» Со спокойной иронией заговорил я в ответ. «Твой отец нанял Бандюганов прибить меня и украсть все мои деньги. Думаю, это на мой дом позарились». Эмбер в гневе поскрипела зубами, перевела взгляд на Рейчел за моим плечом и сумела выдавить только то, на что была способна в момент своей слабости и унижения — унизить другого. — А это твоя новая подружка? Хм, не дурна, если смотреть на одну сторону лица! Последние слова она почти прокричала мне в лицо, а затем бросила Дориану «идем», как послушному песику, и пошла искать своего дорогого папочку. Я хотел догнать ее. Наплевать на то, что мы в участке, но отвесить пару оплеух за ее слова в адрес Рэйчел. Но сумела лишь сделать два пыхтящих шага и чуть не поскользнуться с костылем. Черт, да как на них вообще можно ходить?» Рэйчел нежно обхватила мой локоть и остановила. «Не нужно, Джек. Я не в обиде». Она провела пальцами по моим припухшим скулам и посмотрела с такой любовью, что моя злость тут же прошла. «Я бы так же злилась, если бы увидела тебя с другой. Если бы поняла...» что потеряла лучшего мужчину в мире. Столько всего невероятного случилось за эти три недели. Любовь, смерть, огонь и железо, боль и радость. Мы пережили два пожара, и черт знает сколько ранений. На нас в одно и то же время покушались сразу четверо психопатов. Мы много потеряли, но многое и обрели. И самым невероятным во всем этом была она. Медовые глаза... Копна густых волос и шрам на правой щеке. Так выглядит красота. Я хотел обнять ее, прижать к себе так крепко, чтобы мы оба ахнули от боли в продырявленных телах. Но костыль мне снова помешал. «Если бы не он, я бы подхватил тебя на руки и унес отсюда», — сказал я. «Я согласна просто уйти отсюда», — улыбнулась Рейчел. Юркнула мне под свободную руку и, поддерживая вес моего громоздкого тела, направилась к выходу. «Эй, ждите повестки в суд!» — окликнул нас Ортега, но я лишь безразлично помахал в воздухе рукой. «Да-да, с нетерпением будем ждать. Оставьте под дверью». И спиной, чувствуя улыбку Ортеги и Сатана, я в обнимку со своей судьбой поплелся домой. «Теперь там, наконец, безопасно».